Над ней нависает гигантский легионер сынов горы. «Ты правда считала, что сможешь меня убить?» «Нет», — честно отвечает она с дрожью в голосе. «Но собиралась попробовать». Великан кивает. «Отпусти ее!» — кричит Зиндерман. Он выскакивает из-за стеллажей и сердито сверлит гостя взглядом. «Я сказал, отпусти!» «Что ты здесь вообще делаешь?» «У меня тот же вопрос», — отвечает Гарвель Локин. 3.31. «Скажи». На исходе столетия коричневая гладь пустыни, стены и небо стали еще темнее. Теперь они красные. Все вокруг стало красным, как кровь. Оттенки алого сверкают на свету на отрогах дюн. В тени стены они превращаются в багрянец, марену и арсель. Он помнит, что когда-то жаждал крови. Огня в крови, льющейся крови, контакта с кровью. Ему хотелось этой простоты. Он хотел сражаться в кровавой битве, проливать кровь, а не воевать на расстоянии с помощью мысли. Он хотел отложить ментальные битвы, оставить нескончаемую утомительную головоломку войны, бесчисленные факты и данные, и стать просто человеком с мечом. «Все бросить». не думать и не принимать решения, просто драться, драться и ни о чем не переживать, просто быть свободным, просто сражаться и убивать ради крови, ради крови цвета пустыни, просто кровь ради крови, никаких мыслей и сложностей, свобода, только кровь, кровь для. Сколько времени прошло? Кто там был? Какая разница? На чьей стороне он воевал? Он пытается отсортировать имеющиеся факты. Он был воином и хотел убивать. Ему не давали. Его заставляли думать. Хотели, чтобы он за всех все решил. Хотели, чтобы он анализировал факты, потому что считали, что он в этом хорош. Он не хотел ничего решать. Не хотел брать ответственность. Это так утомительно? Он никому не говорил. Он хотел остановиться, хотел, чтобы вместо него трудился кто-то другой, чтобы кто-то еще сортировал доступные факты. А ему нужно было идти на стены, забыться и сражаться. Стать человеком с мечом. Просто сражаться. Не мыслей. не решений. Просто бездумно и вольно сражаться, как остальные. Просто драться. Проливать кровь. Вот и все. «Кровь для...» «Сдайся!» «Я Рогал Дорн». «Я не покорен», — произносит Рогал Дорн. «Просто сдайся!» «Я Рогал Дорн», — произносит Рогал Дорн, сидя в багровой тени под красной стеной. «Уверен? Ты правда им был? Просто сдайся!» «Я Рогал», — произносит Рогал. «Это тоже не нужно. Не думай!» Ты же этого хотел, верно? Больше не нужно думать. Здесь, в тени стены, нет нужды в мыслях. Сдайся. Покорись. Он сортирует доступные факты. «Я...» – произносит он. Уверен ли он хоть в чем-то? Все факты покрылись ржавчиной, все мысли истлели. Есть только кровь. Он всегда этого хотел. Поддаться этому. «Я...» — произносит он. «Просто кровь. Скажи это слово. Я...» «Говори. Скажи кровь. Ты ведь так этого хотел». «Кровь», — тихо произносит он. Так же тихо, как шелестят хлопья ржавчины, когда сухой ветер поднимает их над гребнями дюн. «Скажи еще раз». «Кровь». «Для кого она?» «Для...» Скажи. «Для кого кровь?» «Кровь для...» «Для кого?» «Он ждет тебя. Просто скажи». 3.32 «Отче наш, спустившийся в ад!» «Благородный корабль, благородный дух, я вижу, во что ты превратился. Даже с такого расстояния мой измученный мысленный взор видит непотребство, которое с тобой сотворили». Я понимаю истинную природу этих кошмарных изменений, ибо мой разум не скован иллюзиями, как у отважных стражей, что сопровождают моего господина и повелителя. Я хочу ему помочь. Хочу встать плечом к плечу с моим дрожайшим другом, повелителем человечества, и помочь ему в бою. Но не могу. Я только смотрю со своего пыточного кресла на вершине золотого трона. Так далеко? Горло Перкаль позволяет мне все видеть. Я чувствую его жестокую волю. Он надеется, что это зрелище нарушит мою концентрацию и заставит потерять контроль над троном. Не дождется. Не дождется. Но я могу только смотреть, и то, что открывается перед моими глазами, поистине жутко. Я вижу адскую бездну, царство кошмаров, созданное первонайденным сыном моего повелителя, ошибочно считающим, что построил рай. Возможно, великий Луперкаль пал так низко, что райские кущи для него теперь выглядят так. Его боги, те, что на самом деле вовсе не боги, ему солгали. Их ложь весьма убедительна. Им удается ненадолго обмануть даже моего господина». Я вижу, как он моргает и отводит взгляд, шагая вперед, рассеивая золотые и перламутровые грезы, вижу чистый белый свет, заливающий все вокруг, прямо как лучи солнца на бесконечных снежных сугробах. Это напоминает ему безмолвные и девственные пики Гималазии в дни, когда он впервые на них поднялся много жизней тому назад. Он стоял и вдыхал полной грудью холодную пустоту, созерцал белое сияние вершины мира». Тогда он принял решение построить здесь свой город. То было место, познавшее вечность. И сейчас это по-прежнему так. Этот несчастный, когда-то благородный корабль перестал быть кораблем. Четверка, ложная четверка, сделала из него мост в бесконечность, где реальность мешается с эматериумом. Они сотворили тропу из разумной реальности в безумные дебри эфира. Все солнечное царство погружается в варп, а Дух — фокальная точка процесса, главный коридор между мирами. Я вижу, что моему господину, несмотря на огромную силу, тяжело сконцентрироваться и не поддаться иллюзиям. Накладывающиеся образы рая и ада тоже весьма убедительны. Так легко потеряться в фантазиях, порожденных сомнениями, тайными страхами или горячим желанием. Варп искушает каждого — Я беспокоюсь за всех, кто отправился в бой вместе с ним. Константин, Сангвини, Рогал. Куда бы их ни забросило, там ждет ловушка иллюзий, созданных их собственными пороками. соратники повелителя, жалкие остатки роты гетеронов, несмотря на сверхъестественные способности, все попали в капкан грез. Они видят собственные образы рая, безумно красивые или прекрасно безумные. Хранитель Ксадов видит небесный храм из стекла и золотого листа, где под белым куполом играют лучи света. Кустодий Фраст созерцает безмятежные поля славы в окружении алебастровых колонн под ясным солнечным небом. Префект Андален идет по полированным до блеском мраморным плитам через залы и галереи Золотого Дворца, уставленного аурамитовыми статуями героев. Каждый видит что-то свое. Сложно уследить за всеми. Их мысли, обычно столь сосредоточенные и четкие, начали расплываться от удивления и восторга. Вокруг них вырастает великолепный внутренний санктум, дворец, который они охраняли всю свою жизнь, воспроизведенный в мельчайших деталях, но тысячекратно более богатый и прекрасный. Они идут по цитадели во много раз роскошнее той, что возвел их повелитель». Для проконсула Цикальта, которого я отметил своим символом, отряд идет по золоченной аллее, которая в десять раз шире и в сто раз длиннее оригинала, а небо над головой в сотни раз чище, чем над Террой. Для Каридо это зал достойных с прекрасными статуями и хрустальным потолком. Ему кажется, что они вот-вот пройдут до конца западного крыла и окажутся перед серебряной дверью. Равенгаст же видит перед собой покрытый золотом и слоновой костью проезд Юлунси, Ведущие в закрытые для посторонних имперские Адитоны. Ложь. Все это ложь. Они так очарованы сияющим царством, что не замечают опасностей, таящихся на каждом шагу. Фраст завороженно останавливается и медленно тонет в золотом полу. Он не замечает, как погружается в него с головой. Восторженно крутивший головой Бракси исчезает в мгновение ока. Думаю, его забрали золотые статуи, хотя они и стоят неподвижно, стыдливо пряча глаза. Андолин останавливается и облокачивается на покрытую барельефами аурамитовую стену, разглядывая чудесный пейзаж. Стена начинает затягивать телохранителя. Поверхность ее при этом никак не меняется, будто великаны аккуратно и неспешно опускают в котел с жидким золотом. Я все это вижу. Мои губы раскрываются в безмолвном крике. Я хочу их окликнуть, но никто не услышит. Они не видят того, что вижу я, кошмарную черноту, гниль и грязь. Истину, которая на миг замещает сияющее великолепие каждый раз, когда я моргаю. Я вижу, как повелитель оборачивается и выкрикивает имя префекта Андолена. Кустодий поворачивается на звук и улыбается императору. Он уже наполовину врос в стену. Нет ни шва, ни линии разделения между золотой броней и стеной. Мой повелитель хватает соратника за руку и пытается вытащить обратно. Безуспешно. «Андален, пробудись!» Я слышу голос господина. Золотой страж моргает. Озадаченное выражение на его лице сменяется тревогой, когда он осознает опасность. Император не может его вытащить, но не собирается сдаваться». Он вонзает меч в палубу и свободной рукой хватается за огромную золоченную статую. Он тянет изо всех сил, но не справляется. Статуя кажется императору холодной даже сквозь латную перчатку. Она стоит в зале достойных и изображает одного из сыновей примархов. Не помню которого. Повелитель с такой силой вцепился в золотую ногу, что металл прогнулся, нарушив задуманные создателем идеальные очертания бедра и колена. Мой мысленный взор замечает скульптурные линии ремней и доспехов, лавровый венок на голове, высоко поднятый скипетр в левой руке и потрепанную красную нить, обмотанную вокруг пальцев правой. «Пробудись!» – ракочет мой повелитель. Он не позволит ему тонуть во лжи. Не прекращая попыток вытянуть андалена из золотой трясины, он усилием воли выдавливает туман разноцветных иллюзий из разумов спутников. «Пробудитесь!» прошу, станьте собой. Очнитесь ото сна или конец всему». И кустодии пробуждаются. Как минимум несколько. Иные погрязли слишком глубоко. Воины просыпаются по его воле и видят корабль таким, каким его вижу я, мрачным, разлагающимся, с настилом в наростах и переборками, пораженными болезнью. Соратники видят своего господина, который ухватился за искореженную опору и пытается выдернуть Андолена из склизкой мясистой массы, засасывающей воина, подобно зыбучему песку. Префект кричит. Самое жуткое, что можно услышать в мире, это кустоди, кричащий от страха. Его товарищи, Ксадов, Коридо и Цикальд, бросаются на подмогу повелителю. Но им удается отбить у стены лишь оторванную и стекающую кровью руку Андолена. Мстительным духом корабля не нравится разрушение сотворенной ими иллюзии, и они с ревом бросаются на возмутителей спокойствия со всех сторон, широко распахнув зубастые пасти. Порождение теней сбивают с ног не успевших прийти в себя воинов. Я понимаю, чего хочет добиться проклятый первонайденный. Вернее, понимаю, чего хочет добиться управляющая им четверка. Все четверо одарили корабль своим благословением, потому что боятся моего повелителя и хотят остановить его во что бы то ни стало. Они выбрали целью кустодии в гетеронов, потому что каждый из них совершенная машина для убийства. Они пытаются уничтожить их по очереди, отправляя могучих слуг или насылая безумие, пока господин не останется в одиночестве. Они пытаются ослабить владыку и размыть его силу. Кустодии создавались для защиты императора, Но четверка превратила телохранителей в обузу, вынуждая его самого защищать их. Потому что когда он одаривает их касанием своей воли и делится мысленным взором, чтобы сохранить им жизнь и бдительность, то слабеет сам. В очередной раз я становлюсь свидетелем коварства Варпа. Он не станет сражаться открыто там, где можно победить хитростью. Он не хочет сходиться с моим повелителем и его стражами в честном бою, потому что знает, что не победит. В момент прибытия он обратил воинов Императора против него, а теперь пытается сделать их помехой. Он знает о том, что Повелитель Человечества любит каждое из своих творений и использует это. Он знает, что Император не потерпит, чтобы они страдали и умерли напрасно. Варп заставляет его тратить силы на собственных спутников, чтобы дать им хотя бы возможность видеть и сражаться. Он жаждет ослабить моего господина, вымотать его, лишить товарищей и сделать уязвимым. Он затеял коварные, кровавые игры. Что ж, мой владыка и повелитель человечества умеет в них играть. Когда-то благородный дух превратился в развалину, дрейфующий в пустоте обломок, полуразрушенный склеп. Он больше похож на мрачные космические скитальцы, которые мы иногда находим в межзвездной пустоте. Варп обглодал его плоть, и там, где металл не прогнил и не осыпался, он изменился. Конструкции корабля скорчило, как от падучей болезни. Палубы искривились и покрылись шрамами трещин. Проржавевшие стены скрылись под слоем грязи. Местами в корпусе зияют сквозные пробоины. Но, глядя сквозь прорванную обшивку, я не вижу ни холодный вакуум космоса рядом с Терой, ни очертания знакомых созвездий. Мстительный дух, как и вся бесчисленная армада предателей, вместе с Террой и всем солнечным царством наполовину погрузился в материум, так же как несчастный Андолен, в Золотую Стену. Флагман первонайденного насквозь пропитан высасывающим силы пагубным туманом импереев. Этот туман клубится вокруг моего повелителя. Он просачивается в реальность и меняет ее в соответствии со своими законами. Именно это скверно заражает и извращает Терру, убивает планету, коверкает пространство и заставляет время идти вспять. Именно поэтому нерожденные мертвецы могут ходить среди людей. Корабль Гора не устоял перед разлагающим касанием хаоса, который он принес и обрушил на Теру. «Ты, первонайденный», – заставил императора лицом к лицу столкнуться с хаосом. Сейчас он ближе к нему, чем когда восседал на троне или бродил по вопящим коридорам паутины. Возможно, ближе, чем когда он в последний раз столкнулся с четверкой и украл у них огонь на Молихе. Ты привел хаос к нему под дверь и заставил его посмотреть бездне в глаза. Неужели ты думаешь, что он ей не воспользуется? Я вижу, как он опускает взгляд на ладони. Они закованы в аурамид. Этот металл почти абсолютно инертен, а потому лучше всего подходит для манипуляции нематериальной энергией. Но обнаженная кожа лучше. Он это знает. Повелитель человечества срывает правую перчатку, вешает ее на пояс и хватает и материум голой рукой, чистым разумом. Варп злобно шипит и сжется, но мой господин более не связан необходимостью контролировать трон. Сейчас это моя ноша. Времени нет. Его нечем измерить. Боли не существует. Повелитель слышит только потрескивание имперей. Я наблюдаю за тем, как он овладевает этим звуком и использует его как фокальную точку, как дрижьте для начала работы. И материум давит на императора со всех сторон. Он хочет утопить его и высосать досуха, но видит огонь. Это тот самый огонь, что был похищен у четверых разрушителей, чтобы держать их в узде. Этим огнем он много столетий прогонял их прочь, если сущности осмеливались подобраться слишком близко. В прошлые разы они отшатывались от собственного пламени. Ничего не изменилось и сейчас. Ты сделал этот конфликт неизбежным, первонайденный. Ты привел повелители человечества в царство хаоса, желая встречи. Ты думал, это ослабит и истощит его? Как можно ослабнуть, если вокруг плещется безграничный океан силы? Нельзя потушить огонь, заливая его топливом. Он использует твое пламя. За тысячелетия он сменил много масок. Каждая использовалась, когда того требовали обстоятельства. Разум, его величайший дар, позволяет ему принимать разные обличия. Но сейчас ты видишь его в наиболее близком к истине образе, самом ужасном из всех. Ибо ужас остался единственным выходом. Он – Орда Эпчау. Он – Люксен Тенабрис. Император озаряет твое жалкое и стерзанное подобие корабля. Он выжигает твою вероломную тьму. Он придает силы своим соратникам и восстанавливает их отвагу. Он делится с ними своим пронзающим взором, изгоняя иллюзии ложной красоты и опасного рая, которые ты наколдовал. Он делает их чувства и клинки в равной степени острыми. Он наполняет сетчатку их глаз криптохромами. особыми белками, позволяющими видеть магнитные поля. Теперь Стражи знают истинную физическую конструкцию этого места, скрытую за завесы обмана и иллюзий. Он усилил их органы чувств, которые ты пытался ослабить, и уничтожил когнитивный диссонанс, вызванный сотворенным тобой пространством. Несмотря на нечеловеческую боль, пронзившую каждый атом моего тела, я наслаждаюсь видом. Обновленные и исполненные свежих сил кустодии сплачиваются вокруг повелителя. Ксадов, Каредо, Цикальд, Такрит, Равенгаст, Нембо, Загор последние из немногих Они видят сквозь твои перламутровые грезы, первонайденные, видят всю разруху и разложение, которые ты пытался скрыть. Раздутые и забитые отходами трубы, волокнистый, проеденный червями настил стил палуб. протекающие потолки и провисшие стеновые панели, свисающие кабели и сломанные клапаны, разбросанные повсюду кости, груды, покрытых слизью черепов. Твоя тьма отступает, клубясь, будто облако чернил, выпущенное каракатицей. Собравшиеся на битву нерожденные, среди которых высятся самые громадные чудища, что я видел, тоскливо кричат, почуяв огонь моего господина. Он опаляет их мысли. Но твари все равно бросаются в атаку. их встречают удары золотых клинков. Воздух наполняется ядовитой вонью их крови и внутренностей, смрадом мяса и жира, сгорающих на силовых лезвиях. Но он все равно не может перебить запаха святости, окружившего моего господина и его соратников. Отряд прорубается сквозь орду беснующихся демонов, движимый вперед волей, силой и пламенем. Настил палуб дрожит от падающих замертво гигантских тушь. Иные звери, завывая и пошатываясь, растворяются в тенях, волочая изувеченные конечности и оставляя за собой кровавый след. Рогатые и клыкастые твари, насекомоподобные чудища, все гибнут под смертельными ударами и градом разрывных снарядов, превращаясь в лужи буро-красной слизи или пятна и стены с полом каплями фиолетовой крови. Мой господин гонит злые силы прочь и идет, нанося удар за ударом, смерть за смертью в сердце твоего мрачного логова. Он выжигает все, что ты бросаешь против него, с каждым мигом приближаясь к твоему укрытию, к твоему внутреннему святилищу. Все попытки остановить отца только укрепили его руку, заставили его стать сильнее, забыть о милости и принять облик, который, я надеялся, никогда не придется принимать. Печально признавать, но я рад». Я почти восхищен тем, что прожил достаточно долго, чтобы увидеть его ничем не сдерживаемую ярость. Все, что он убивает. Мертвое, немертвое, нерожденное, сгорает в яростном пламени. Сейчас они видят его настоящего, первонайденный. Они видят образ, который он принял, потому что ты его вынудил. Император, повелитель человечества, погибель демонов, уничтожитель уничтожителей – носитель украденного пламени, несущий смерть ложной и презренной четверки. Он здесь первонайденный. Он пришел, охваченный гневом, отчаянием и богочеловеческой яростью. Он здесь, и он пришел за тобой. Он зол и несет заслуженное тобой возмездие. Оковы сброшены. Сомнений больше нет. Он сокрушит тебя с великим удовольствием, ибо я слышу его голос, звенящими раскатами, несущийся сквозь варп. «Я пришел, горлу Перкаль. и для тебя я конец и смерть». 3.33 Где-то Где-то во внешней тьме четыре голоса заходятся в приступе хохота. Это злобный смех. Они смеются и начинают шептать имя того, кто пришел. Они лепечут и шипят это имя. раз за разом. Одно имя. Имя темного короля. Часть четвертая. В пучине хаоса. 4.1. Терминус. Он глубоко вздыхает и загоняет Скорт поглубже. Зеленый капюшон скроет лицо, и никто не заметит боль во взгляде. Ксанфус, избранный Малкадора, спешит по сумрачным коридорам имперского санктума. Его, как и каждого из коллег, потрясла новость о внезапной утрате. Он очень хотел остаться и нести дозор в тронном зале, но дел слишком много. Поистине, не числа. Избранные без устали работали задолго до начала этой войны, но результат их труда почти не видим стороннему наблюдателю. В истории не останется ни хроник их подвигов, ни даже имен. Сигелит с любовью называл их тайными швецами Империума. Его будет не хватать. Однако, несмотря на отсутствие наград и почести, и достижения избранных не уступают деяния Астартес или армии. Под тайным руководством Малкадора они незримыми нитями скрепляли воедино огромное полотно империума, поддерживая баланс между соперничающими ветвями и органами государственной администрации. Они были хитрой и абсолютно незаметной взгляду рукой высшей политической власти. Они стали смазкой, благодаря которой огромные шестерни бюрократической машины приходили в движение. Сигилит как-то похвастался, что лишь немногие важные решения во дворце принимаются без участия хотя бы одного из избранных. О, великая Тера, как же его будет не хватать! Ксанфус верил, что в последние часы работы станет меньше. Надвигающийся конец света должен был все упростить. А вместо этого, когда, казалось бы, остается только сидеть и ждать исхода, дворец развил бурную деятельность. Сердце Санктума неистово стучит. Старшие офицеры военной палаты, адъютанты лордов Верховного Совета и церемонимейстеры куда-то спешат по срочным делам. Просители из числа знати толпятся в коридорах вокруг тронного зала, требуя аудиенции. Стражам дворца приходится организовывать проходы сквозь эту массу. Голубая кровь терры способна устроить давку не хуже простонародья, чтобы рыцари забвения могли провести очередную группу псионически одаренных рекрутов. Некоторые из избранных помогают контролировать этих напуганных, принудительно набранных людей. Протокол печати действует в полную силу. Бригады рабочих консилиума одну за другой затаскивают в зал подводы, запряженные недолюдьми и груженные дополнительными ариопеическими машинами. Эти странные громадные устройства, одни из которых похожи на звуковые отражатели, опутанные сетью волокнистых кабелей, а другие, на покрытые патиной наковальни кузнецов-великанов, будут подключены к механизмам трона и позволят повысить стабильность его работы. Они продлят. Нет, не жизнь Сигелита, но процесс его смерти. Его будет очень не хватать. Все близлежащие залы и коридоры набиты людьми. И Зал Достойных, и Зал Мечей, и Зал Менковита и Марсианский Подход, и Зал Предстоятелей, и Галереи Калиста. Повсюду слуги стоят рядом с лордами, нижайшие сервы рядом с губернаторами провинций, а представители навис-нобилити с многофункциональными сервиторами. Ксанфус знает, что на самом деле важных дел здесь почти ни у кого нет. Люди просто находят себе занятия, придумывают множество целей и задач, просто чтобы толпиться близ зала, самого безопасного, по их мнению, места на планете. И даже здесь, глубоко под землей, можно услышать грохот взрывов. Враг начинает взламывать оборону дельфийской линии. Очень скоро предатели окажутся внутри последней крепости. Он проталкивается сквозь орду бестолковых чиновников, минует зал достойных. Затем Менковита выбирается на проезд Юлунси, ведущий к марсианскому подходу. У избранных по-прежнему есть действительно важные задачи. Это был прощальный дар Малкадора. Настоящая лавина незаконченных дел. В придачу к чувству тяжелой утраты разум Заранчика страдает от грубого псионического вмешательства. Избранные до сих пор стараются разобраться с несортированным ворохом задач, оставленных Сигелитом. Ксанфусу вроде бы их досталось 67. Хотя, возможно, есть и другие, затерявшиеся в глубинах разума. В иные времена, каждая из них стала бы важным моментом в жизни дворца. Но сейчас они все подождут. Самой главной для Ксанфуса является задача, оставленная Хасану, старшему из избранных. И именно из-за нее заранчика в срочном порядке вызвали в один из вестибюлей. Какие-то проблемы с безопасностью. Хасан ментально передал эту задачу к Санфусу. В мысленном архиве она отмечена именем Терминус. «Выполни ее», – велел Хасан. Избранный понял важность и срочность дела, едва глянув на Инграмму. Община уже получила приказы. Без промедления кивнул ксанфус И вот он, как обещал, не теряя напрасно ни минуты, спешит по проезду Юлунси в направлении марсианского подхода. Дело касается имперской безопасности и внутренней политики между фракциями. Власть в руках капитана-генерала нужно ограничить разумными пределами. Если, как верит Сигелит, Империум переживет сегодняшний день, нельзя позволить и без того крайне могущественным Легио Кустодос заполучить и этот козырь. Мориана Махаузен, тоже из избранных, ждет его на марсианском подходе. У женщины также были свои задачи. Но Хасан привлёк ее как и к Санфуса, к решению этой, более срочной. И она, подобно коллеге, с трудом скрывает скорбь. «Ты нашла ее? спрашивает Заранчик. «Нашла. Думаешь, она подходит для решения этого вопроса?» Халид считает, что да. У нее есть таланты, которые можно превратить в рычаги влияния. И Халид сказал, что она уже общалась с нашим подопечным. «У меня есть сомнения, Заранчик», — отвечает Махаузен. «Если мы потерпим неудачу?» «Знаю. Она ведь представитель нейтральной стороны. Противоречивый союзник, не имеющий никакой власти в палатине. Про нас можно сказать то же самое. И все равно она. Ты ведь в курсе, что она нас слышит?» Избранные вместе переводят взгляды в сторону. Женщина, которую они обсуждают, стоит рядом, робко опираясь на стенные панели источенного золота. Ее привели и охраняют офицеры палатинской горты. Полированные оуслитовые плиты полуусыпаны красными лепестками. Вдоль всего марсианского подхода стоят полукруглые столы, и на каждом есть стеклянная ваза с цветами. За ними уже несколько дней не ухаживают, и растения тихо сбрасывают лепестки, будто хотят избавиться от всего лишнего, чтобы было легче вылезти и сбежать. «Ты Андромеда?» – спрашивает Ксанфус. Семнадцатый представитель этого архетипа, выпрямляя спину, отвечает женщина. Она одета в серую мантию из мягкой и блестящей, как кошачья шерсть, ткани. Хромированные волосы поблескивают в свете висящие под потолком огромные электролюстры. «А вы оба из избранных?» Заранчик кивает. «И дело касается Фо». «Еще один кивок». «Я правильно понимаю, что задача неофициальная», — уточняет Андромеда-17. Ее ухмылка кажется к Санфусу радостной и заинтересованной. Он понятия не имеет, какие эмоции эта селинарская геноведьма читает на его лице. Она инициирована высшей властью. Ну, не совсем высшей, да? Не самый высший. Приказ исходит от вашего господина, а он, несмотря на могущество, не может так называться. Высшим представителем власти, который присутствует на поверхности Терры, корректирует Мориана. О Это интересно. И уверена, вы не станете делиться подробностями. Это очень щепетильный момент, который требует безотлагательного внимания. Нужно сгладить углы между двумя организациями. Закулисная политика, значит? Тайные интриги? Можно и так сказать. А участвуют шавки Молкадора и... Легио Кустодос. Андромеда-17 удивленно поднимает бровь. «Очень по Макиавеллиски. Вам известен такой персонаж? Впрочем, неважно. Я бы сказала, что подобные политические интриги жалки и неуместны в сложившихся обстоятельствах. Мы все скоро умрем. Какие схемы могут быть настолько важны, что их нужно притворять в жизнь сейчас? Но вы упомянули Фо и Кустодиев». Полагаю, они хотят заполучить это маленькое чудовище и созданное им оружие. А вот Сигелит хочет этого не допустить. «Оружие у них уже есть», — говорит Ксанфус. «Возможно, мы получим к нему доступ по официальным каналам. Возможно, нет». «И Сигелит разрешил им оставить оружие себе», — спрашивает Андромеда. «Вы ведь в курсе, что оно делает?» Это средство последней надежды, заявляет Мориана. Стражи понимают. Оно классифицировано как уровень 20, санкция терминус. Когда этот кризис разрешится? Когда этот кризис разрешится? Со смехом переспрашивает Андромеда. Когда он разрешится, оружие заберут у кустодиев и передадут в более подходящие руки. То есть в ваши? Снова улыбается Андромеда. «Не переживай, я знаю, что не получу ответ на этот вопрос. Важно не оружие, а его создатель. Потому что он при необходимости может повторить успех». «Верно», – кивает Ксанфус. «Значит, кустодии хотят получить его полностью в свое распоряжение. И когда кризис разрешится, все козыри будут у них на руках. Пока не начнется следующий кризис. Или... Может, они решат перестраховаться после этого. «Кустодии собираются его казнить», — говорит Ксанфус. «А, понятно. Позорная смерть для презренного существа. Абсолютно заслуженно. Но я рада, что организация Сигелита не хочет терять столь ценный ресурс. Последний владыка времен Долгой ночи — это оружие, которое сделало бы избранных могущественнее даже примархов и легионы Стартас. Возможность управлять жизнью и смертью созданий Короля Бога. В текущих условиях многие бы обрадовались такому инструменту. Отважные кустодии определенно входят в их число. «А вы?» – уточняет Мориана. «Ответ лежит за пределами моих полномочий. У нас открыто окно возможностей», – изрекает Ксанфус. «Временный вакуум власти, если хотите. Нужно забирать сейчас. поскольку другого шанса не будет. Вы и правда все еще думаете о будущем? Как смело! Настоящее нам не подвластно, отвечает избранный. Остается заботиться только о будущем. Однажды у тебя получилось его освободить. Ты поможешь нам сделать это снова? Андромеда кивает. Дальше я справлюсь сам, говорит Заранчик, поворачиваясь к Мориане. Возвращайся к своим обязанностям. Так и и торопится прочь, забрав с собой солдат из Палатинской горты. У нас мало времени, обращается к Санфус к геноведьме. Приказы уже отданы, и кустодии готовы их исполнить. Ты ведь понимаешь, что я его искренне ненавижу, да? Уточняет Андромеда. Это почти не имеет значения. 42 Работа в тесноте. Им удается отбить небольшую территорию. Совсем немного, и это никак не повлияет на общую картину, но это важно. После изматывающих многочасовых боев за удержание позиции, Фафнир Ран воспринимает продвижение как настоящий успех. Когда враг выдыхается у дельфийского виадука, Архам, второй носящий это имя, приказывает расположенным на стенах батареям начать массированный артиллерийский обстрел. Орудия, созданные для уничтожения тяжелой техники и космических кораблей, обрушивают огненную бурю на отступающие силы противника, подловив их между бастионом Фратари и руинами врат Хасгарда. Южные пределы района превращаются в каньон с оплавленными краями. Пушки не умолкают 6 минут, иран понятия не имеет, сколько врагов погибло в огне. Многие тысячи. В иной день это была бы серьезная победа. Но сегодня эти тысячи лишь капля в море предателей. Старшие Хускарлы предлагают воспользоваться преимуществом, подаренным победой на Дельфийском рубеже. Окопаться вдоль Виадука и укрепить это звено в растянутой цепи обороны. Огромные силы сынов Гора и пожирателей миров атакуют лоялистов на востоке и западе. Примерно через час отступившая за врата Хасгарда Орда будет готова ко второй серьезной атаке. Но у Рана появилась иная идея. Если передвинуть линию фронта к Хасгарду, то получится выступ, дающий возможность атаковать восточную и западную группировки врага с флангов, избежав лобового столкновения. Архам одобряет. Этот выступ продержится недолго, но каждая купленная минута – это минута жизни Императора. За Виадуком начинается дымящая пустошь, где ничего невозможно разобрать. От груд земли и щебни идет мощное тепловое излучение. Наполненные слизью воронки исходят паром. Уже через несколько минут наступающие отряды ранно покрываются слоем жидкой грязи. Всадники на махе для разведки используют сервоптиц. Те возвращаются и приносят ауспик сканы местности. От их позиций до самого Хасгарда не осталось ничего живого, но датчики засекли признаки активности в бункерах и подземных помещениях под остатками врат. Предатели успели укрыться и закрепиться, надеясь удержать плацдарм до подхода подкреплений. «Придется поработать в тесноте», — говорит Зефон. Фафнер кивает. «Именно так». Все воины в атакующей группе поднимают руки. Ран поведет отряд сам. Он не смог бы отправить людей в бой, от которого сам уклонился». Фиск Гален, конечно, тоже вызывается добровольцем. Однако капитан остался без шлема, маска респиратора скрывает рот и нос, а разбитый купол пришлось выбросить. Фафнир временно передает ему командование группой и просит одолжить болт-пистолет. Гален без колебаний отдает оружие. Ран берет с собой Леода Болдуина и Вала Тархоса. Зифон выбирает Риноса Дола и Кистоса Галеона. Намахи покидает седло и зовет за собой еще двоих наездников. Фафнера посещает мысль, что это, возможно, демонстративный жест. Полевые командиры Кровавых Ангелов и Белых Шрамов идут потому, что идет он? В отношении Намахи это может оказаться правдой. Но дело не в гордыне или соперничестве, как можно подумать. Ран знает, что Белые Шрамы с самого начала чувствовали себя изгоями среди воинов Терры. нужда заставила их воевать в непривычной роли. Их маневренное войско, не для оборонительных действий, сразу начали считать второстепенным по сравнению с армиями кровавых ангелов и имперских кулаков. Владыка Кэшика просто хочет подчеркнуть, что он и его братья могут и готовы делать все необходимое. Лично Фафнир считает, что шрамы каждый день с начала осады подтверждают это делом. Он не сомневается в их чести, и всегда ставил наравне с другими легионами-защитниками. Зефон тоже не пытается отличиться, хотя имперские кулаки и кровавые ангелы издавна соперничают. Доминион почти не разговаривает и кажется сухим. Он идет просто потому, что может. В этом, по мнению Ранна, они похожи. Несущий печаль, как и он, предпочитает командовать без лишней суеты и не хочет делегировать ответственность. Не ожидай, что другие справятся с задачей, от которой ты отвернулся. Девять воинов уходят вперед через озера грязи, сквозь завесу раскаленного воздуха. Расплавленная земля начинает твердеть и трескаться от остаточного теплового излучения. Воздух дрожит от жары. Сеть бункеров наполовину погребена под слоем полуспекшейся слизи. Как и говорил Зефон, придется поработать в тесноте. Их ждут узкие коридоры и короткие дистанции. Потребуется зачищать помещение по одному. Болдуин и Тарха вешают болтеры на магнитные замки и достают пистолеты и боевые ножи. Кровавые ангелы и белые шрамы поступают аналогично. Для ближнего боя первые предпочитают тонкие и легкие кинжалы, а вторые – Эдлолы или охотничьи ножи. С длинными клинками и тяжелым оружием они будут слишком неповоротливы. Ран забрасывает парные топоры за спину и берет два пистолета, свой и Галена. Зефон также убрал свой клинок, спиритум сангвис, в ножно за плечом. Пару драгоценных волкетных пистолетов он оставил одному из лейтенантов в основном отряде, взяв вместо них простой болтерный. Лучевое оружие отличается разрушительной мощью, но для грядущего сражения подходит плохо. Ранну Экзарх Высокого Воинства, как и все Кровавые Ангелы, кажется существом, исполненным благородного великолепия в роскошной броне. И тот факт, что Зефон ценит функциональность оружия превыше его внешнего вида, внушает уверенность. Они отключают системы брони, отвечающие за передачу опознавательных сигналов, и широкой цепью расходятся вдоль северной границы комплекса бункеров. Фафнир и Зефон взбираются по громадной волне, застывшей грязи на крышу одного из зданий. Снаряд пробил ее насквозь. В скалобетонной плите метровой толщины зияет круглая дыра с торчащими по краям прутьями и скореженной арматуры. После боя на площади кланиум Ран заметил, насколько изменился кровавый ангел. Он знал его в основном заочно по репутации, но и этого оказалось достаточно. Когда-то Зефона считали яростным и пылким воином. Сейчас он движется и ведет себя совсем иначе. Даже голос в тех редких случаях, когда воин решает поговорить, звучит бесстрастно. До сего момента Ран не обращал на это внимания, потому что времени на лишние мысли не хватало, но сейчас в тишине среди клубов пара приходится внимательно наблюдать за движениями и сигналами товарища. Грация и плавность, присущие воинам девятого, никуда не делись, Но сейчас, как понимает Фафнир, Зефон больше похож на напряженного хищника, подчиняющегося инстинкту охоты и убийства, хоть и полностью контролирующего это желание. На место демонстративной храбрости пришло тяжелое, темное и угрожающее безмолвие. Ран задумывается о причинах подобных перемен в благородном войне. На самом деле достаточно просто осмотреться. Эта война многое изменила в каждом участнике, как и в том, что они знают и ценят. В сердцах поселилась сосущая пустота, угас блеск в глазах и улыбки на лицах. Со всех прежних подвигов облетела позолота славы. Осталась только цель, опаленная и покрытая сажей, убивать, пока не убьют тебя. Честь, слава, гордость, победа. Все эти понятия, важные для прежних Астартес, больше не имеют значения. Фафниру больно видеть Зефона таким. Славный ангел поблек и осунулся. вся его прежняя живость ушла. Ран всегда считал кровавых ангелов образцовыми мастерами искусства войны. Не просто практиками, как имперские кулаки, но героями, вдохновляющими на подвиги. Ему больно видеть Зефона таким, потому что в его мрачной опустошенности он видит свое отражение. И отражение осиротевших душ каждого верного воина на Терре. Фафнир прогоняет накатившую меланхолию. Впереди их ждет тяжелая работа, и нужно полностью сконцентрироваться на ней. Синишаль вслушивается в звуки, доносящиеся из бункера, и пытается отыскать тепловые сигнатуры. Он машет Зефону и первым спрыгивает в пробоину. Изнутри бункер похож на темную печь, заваленную искореженными обломками. Фафнир медленно и бесшумно крадется вперед, держа оба пистолета наготове. Визор шлема разгоняет темноту, превращая ее в призрачно-зеленый туман с очертаниями разбитых каменных блоков, гнутых металлоконструкций, обвалившихся стен и кровавых останков тех, кому не повезло оказаться в бункере в момент удара. Зефон спускается следом. Они начинают прочесывать бункер, двигаясь параллельно друг к другу. Системы силовой брони автоматически помечают кровавого ангела значком дружественной единицы, чтобы Ран мог знать, где находится товарищ, и не принял его за врага по ошибке. Он добирается до люка, ведущего в коммуникационный тоннель. Из расколотого скалобетона торчат обломки труб и арматуры. Фафнер поднимает пистолеты, а затем резко ныряет в проем, целясь в темноту с обеих рук. Никого. Под ногами хрустит каменная крошка. Густая пыль в воздухе застит глаза, как туман. Мимо скользит Зифон. Пистолет ищет цель, кинжал опущен. Ангел прижимается к металлической переборке и прикрывает пришедшего в движение Ранна. Помещение справа. Пусто. Помещение слева. Два трупа пожирателей миров. Их раздавило взрывной волной при попытке спрятаться от взрыва. Теперь Ран прикрывает Зифона. Кровавый ангел уходит влево. Еще одна комната. Он берет на прицел пространство за дверным проемом и пропускает Фафнира вперед. Сложное место. Невозможно разобрать, что внутри. Ран кивает, и Зефон заходит. Там находятся еще три трупа. Их тоже убила чудовищная ударная волна. Смятые тела валяются у дальней стены, как выброшенный волнами мусор. В смежном помещении располагался пункт связи. Кабели главной ВОКС-системы свисают с расколотого потолка, будто лианы. Блок передатчиков завалился на бок. Три тонны металла уперлись в стену, вывалив на пол механические внутренности. Ран входит первым, вводя пистолетом из стороны в сторону. Зифон прикрывает и идет следом. Легионеры обходят упавший блок с разных сторон. За ним прячется Пожиратель Миров, которому при падении зажало ногу. Но легионеры знают о живом враге. Датчики засекли искаженный сигнал, сердцебиение и работу реактора чужого доспеха еще до того, как лоялисты вошли в комнату. Все это время раненый пытался отгрызть себе ногу и освободиться. Заметив ранно, предатель рычит и хватается за болтер. Мгновением позже кинжал Зефона вонзается в его затылок так, что острие показывается между зубов, будто стальной язык. На белую пыль льется черная кровь. Они доходят до полуоткрытого противовзрывного люка. Ран идет первым. Когда-то здесь находился вход в казарму. Половина белых плиток, которыми выложили зал, даже удержалась на стенах. Осколки второй половины усеивают металлический настил. тут чуть светлее. Маломощные вспомогательные генераторы питают забранные решетками потолочные светильники. Те мерцают и пускают странные тени по клубам кружащейся пыли. Фафнир движется дальше. Снова плитка на стенах, местами осыпающаяся, как рыбья чешуя. Впереди маячит дверь, ведущая непосредственно в жилые помещения. На полу валяется упавшая со стены эмблема палатинской горты. Большая часть металлических шкафчиков умудрилась сохранить вертикальное положение. В дальнем конце зала из водопроводных труб льется грязная вода. Датчики рано ловят слабый сигнал, но не справляются с определением координат. Просто движение. Не у всех врагов система маркировки сохранилась в рабочем состоянии. Или ее могли просто отключить. Фафнир подает знак идущему следом Зефону и прижимается к стене слева от блока шкафчиков. Кровавый ангел без лишнего шума пробирается вперед, прикрывая фланг имперского кулака. Система брони подсказывают, что дальше находится то ли просторная ниша, то ли проход. Оба легионера замирают, заслышав приглушенный грохот болтерных выстрелов. Звук проносится по разрушенному комплексу укреплений, эхом отражаясь от сводов. Другая команда зачистки вступила в бой. Ранну очень хотелось бы знать, кто именно и что там происходит, но он не станет активировать ВОКС, чтобы не выдать свою позицию врагу. Имперский кулак делает еще один бесшумный шаг. Кто-то, прячущийся за линией шкафчиков, открывает огонь из автопушки. 4-3-3. Особо опасен. У дверей лифта неподвижно, будто статуи, стоят две фигуры. Фо живет в постоянном шоке от взаимодействия со сверхлюдьми. Его чудовищные создания приводят старика в ужас. Он только-только привык к Омону Таврамахиану, но эти... «Почему так долго?» – спрашивает один из них. «Ничего особенного», – отвечает Таврамахиан. «Последние рутинные проверки». Объект классифицирован как особо опасный. Он гений по шкале Мандаварди и отличается коварством. Требовались контрольные мероприятия. «Ты мне льстишь, Омон», – произносит Базилио, пытаясь не показать охвативший его гложущий ужас и не обращать внимания на внезапное чувство холода в животе. «Именно этим созданием, этим чудовищем приказано стать его палачами». Лифтовый блок восточного подхода остановлен согласно приказу Кустодиев. К Санфусу и Андромеде-17 приходится воспользоваться служебной лестницей. Они стремительно взбираются по пыльным ферокастовым ступеням. Геноведьма моложе и в лучшей физической форме, но ей приходится догонять спешащего со всех ног избранного. «У нас есть какой-то план?» – спрашивает Андромеда. «Я хотел поручить эту часть тебе». значит, буду импровизировать. Они добираются до нужного этажа. И почти сразу Заранчик хватает спутницу за запястье и утягивает в темноту. Она озадаченно хмурится и смотрит, куда Ксанфус показывает рукой. Через 15 метров служебный коридор заканчивается, выходя на общую площадку. Сюда же ведут еще несколько ходов и двери лифта. Она замечает двух гигантов в черной броне. Это явно Кустодии, но какого-то незнакомого ей Ордена. Спустя несколько мгновений навстречу черным великанам выходят еще двое. Андромеда уверена, что воин в золотых доспехах – это Амон. А второй, который на фоне остальных троих кажется чуть ли не младенцем – Фо. «Кто это?» – шепчет она. Стражи из общины Ключа» – также шепотом отвечает Ксанфус. «Мы опоздали». Четыре-четыре. Восемь человек. Халид Хасан, избранный Малкадора, идет в вестибюль. У него совсем нет времени, но тревожное сообщение на Орскоде говорило о проблеме безопасности нарушителя, и потому он вынужден заняться вопросом лично. Пришлось возложить на Ксанфуса свою основную задачу, и это кажется неправильным. Он полностью доверяет коллеге, но Сигилит передал дело с отметкой терминус ему, и, перепоручив его другому, Хасан будто бы идет против желаний господина. Вестибюль – это пристрой из золота и стекла в 30 минутах быстрого хода от тронного зала. Формально он является вотчиной кустодиев, но укомплектован контингентом сестер безмолвия. В Санктуме есть 46 таких зданий. И еще 9 в Гегемоне. Сразу за порогом Хасан чувствует действие искусственного нуль поля, как будто что-то давит на переносицу и за ушами. Его ожидает сестра-смотрительница.